А Каланча впадает в истерику. Выскакивает из кресла, руками размахивает, тонким чужим голосом твердит «Не-не-не-не-не-не-не-не! Без меня!» И хочет вообще слинять. Отступает к двери, вот-вот бросится бежать. «Я не пойду ни в жизнь!» «Пойдешь!» — твердо произнесет глазастая. «Все пойдем!» «Вместе машину брали, вместе и пойдем!» «Тут все поровну виноваты!» Каланча сникает, Сгибается, стоя у стены, ломается пополам. Руки болтаются ниже колен. Глаза побитой бездомной собаки, голову втягивает в плечи, словно ждет, что ее ударят. Понимаю ее. Она боится мента Куприянова. Она же у него на крючке и нас боится, особенно глазастую. Подхожу, обнимаю, как подругу говорю. «Да ладно тебе пугаться. Пойдем вместе. Никто не узнает». «Завтра родители...» Уезжают на дачу и меня волокут. «Так часов в двенадцать», — горячо шепчет Ромашка. «Сегодня я уведу матери ключи. Пусть они думают, что это все из-за нее случилось. А ты, глазастая, приходи за ними». «Так быстро!» — вырывается у меня. Но я тут же замолкаю, чтобы не подумали, что я тоже пугаюсь. «А что тянуть?» — спрашивает Ромашка. «Только надо, чтобы вы наследили. Ну, чтобы был настоящий грабеж. Деньги лежат в шкафу под бельем». В железной коробки